Глава 57. Дамир То, что Армины нет на территории Ордена, узнаем от охранника, который по приказу Альфы должен был привести девушку в кабинет. Оборотень, заикаясь, сообщает, что ведьма из камеры вынес Семен, и ему в этом помогала моя отчаянная сестричка. «Из-за этой девки все с ума, что ли, посходили?» — рявкает Аргон, и охранник бледнеет от страха. «Расслабились, не оборотни, а щенки сопливые!» «Прости, Альфа!» Виновата блеет мужчина, а я полностью согласен с отцом в том, что всех членов Ордена нужно хорошенько встряхнуть и напомнить, что и как следует делать. «Может, ты уже снимешь с меня и нашего сына кандалы, Аргон?» – недовольно спрашивает мама. «Или боишься?» Аргон усмехается на слова женщины, но решает никак это не комментировать. Он просто достает из ящика стола ключ и освобождает от браслетов сначала запястье Вилмы, а потом и мои. Зверь внутри возмущенно рычит, сообщая о крайнем недовольстве и желании показать свою мощь и силу Альфе и всем, кто посмеет ему возразить. Но я удерживаю его от подобных действий, потому что теперь сомневаюсь в том, что хочу занять место во главе Ордена. «Нужно очень много времени на то, чтобы Армину приняли в обществе оборотней, а я хочу быть с ней каждую секунду, начиная с этого мгновения». Вилма довольно выдыхает, закатывает глаза и расплывается в улыбке, ведя мысленный диалог со своей волчицей, а отец смотрит на это с восхищением и безграничной тоской. «У тебя сутки на то, чтобы вернуть книгу и лишить ведьму магии, Дамир. Потом я отправлю на ее поиски охотников», — говорит Аргон, кивая в сторону двери. «Если Армина не захочет избавляться от своего дара, я не стану ее заставлять, Альфа. Насчет книги, уверен, волноваться не стоит». Армина не станет ее использовать во вред Ордену или людям», – отвечаю отцу честно, не считая нужным скрывать свои намерения. «Я пойду с тобой, Дамир, и помогу защитить девушку в случае опасности», – уверенно заявляет Вилма, и это, естественно, не нравится Аргону. «Нет, я запрещаю». «Мама, тебе лучше остаться в Ордене. Вы с отцом?» «Я ждала воссоединения со своим любимым больше сотни лет». «Подожду еще», — не дает мне договорить женщина. «К тому же сейчас в сердце Альфы нет места ни для любви, ни для нежности. Там все поросло ненавистью». «Будешь защищать ведьму, моя ванильная луна?» «А скалишь клыки против Ордена, против Альфы?» «Против меня?» — глухо произносит отец, и я чувствую, как сжимается от боли его сердце. «Не хочу, чтобы родители после стольких лет еще сильнее отдалялись друг от друга». Также не хочу впутывать Вилму в свои проблемы, но родительница приняла решение, и уже никто не в силах ее отговорить или переубедить в обратном. «Встанем ли мы по разные стороны, зависит лишь от тебя, Аргон. Я не хочу сражаться с тобой или с кем-то еще из нашей стаи, но причинить вред Армении не позволю. И дело тут не только в том, что она истинная пара нашего сына. В этой девушке есть то, что многим оборотням очень не хватает способность прощать и любить, несмотря ни на что. Аргон поджимает губы и отводит взгляд в сторону, не желая отвечать на высказывания своей истины, И мы с мамой направляемся к выходу, даже понятия не имея, с чего начинать поиски Семена, Влади и моей ведьмочки. Семен отличный программист, который разбирается в любой технике. Этот оборотень доверяет лишь цифрам и шифровальным кодам, Мужчина научился обходиться без волчьего чутья при помощи новомодной системы слежения и уверен, сможет чувствовать себя спокойно лишь на окруженной камерами территории. Многие оборотни из Ордена обзавелись квартирами в городе, чтобы иметь свое личное пространство для уединения и развлечений, но Семен неоднократно говорил, что каменные джунгли не для него. Одаренному программисту нужен простор, и немногие в курсе того, что он в прошлом купил себе домик на окраине леса. Уверен, что Семен из старенького полуразвального охотничьего домика построил себе отличную, уютную, а главное – защищенную берлогу, куда мужчина в будущем планирует привезти свою женщину. Думаю, первым делом Армину и остальных нужно искать именно там. Осталось только понять, в каком направлении двигаться, потому что Семен координаты своего дома никому не сообщал.